День седьмой. артём Настоящая жизнь. Ночная заварушка по неволе прошла мимо. Поврежденная нога разболелась так, что пришлось принять снотворное, иначе не мог заснуть. И в результате благополучно все проспал. Так что первые интерпретации новостей услышал в столовой. Мол, ночью кто-то напал, но наши героические милиционеры... Кто напал? Как напал? Зачем напал? Тут у каждого мнение было свое, но все сходились на том, что мы им еще не так наваляем. За столиками говорили, что надо записываться в ополчение. Сам факт того, что впервые за историю коммуны кто-то сумел не просто найти сюда дорогу, но и перетащить достаточные для нападения силы, почему-то никого не волновал. А Артем думал, что вот он, например, не знает, как провести через репер больше шести человек. И уж точно не знает, как протащить машину. И то, что это знают те, другие, его пугает, потому что неизвестно, что еще они такого знают, чего не знаем мы. Ольга была на каких-то совещаниях, куда артёма не звали. Уроки в школе были перенесены, монтировать сеть было не с кем. Все записывались в ополчение. Артем чуть ли не впервые оказался неудел, поэтому и не знал, чем себя занять. Встреченный на улице Борух был в форме и бронежилете, при оружии и серый от усталости. Он тоже куда-то спешил, что-то организовывал и что-то готовил к обороне, но, сжалившись над раненым товарищем, уделил пять минут короткому рассказу. К счастью, он был непосредственным участником и умел выделять главное, так что ситуация получила полнейшую определенность. Коммуна запоздала, но энергично перешла к обороне, хотя военные в один голос говорили, что атака не повторится. Такая атака, как была этой ночью и к отражению которой теперь все готовились. А какой будет атака следующая, никто не знает и даже предположить не может, потому что возможности противника принципиально неизвестны. По этому поводу на Совете сейчас драли глотку первые, включая Ольгу, которая ухитрилась чем-то с утра так зацепить Палыча, что он впервые поставил вопрос об ее исключении. Это был бы прецедент. До сих пор любой из первых считался членом Совета автоматически, даже если ни разу не участвовал в обсуждениях. Однако это даже рассматривать не стали, и Ольга с Палычем по-прежнему орут друг на друга на равных. Уже, говорят, голоса посрывали. В чем разногласие? Борух не знал и знать не хотел, потому что когда надо будет, до него доведут в части, касающейся. А пока это говорильня и потеря времени. Совет он вообще называл не иначе, как «наш ебанариум». Рассказав все это, он торопливо распрощался и убежал проверять какие-то МВЗ, чтобы это ни было. Оставшийся в одиночестве Артем сел на лавочку, со вздохом облегчения вытянул больную ногу и задумался – Кажется, жизнь его, которая только начала было обретать черты определенности, в очередной раз собиралась осыпаться к чертям. Кому, наказавшаяся оплотом стабильности, где все распланировано, продумано и более-менее разумно устроено, оказалась под атакой и в осаде. И что будет дальше, совершенно непонятно. Его женщина, которую он уже привык считать почти женой и на дальнейшую совместную жизнь, с которой он строил планы, показала себя... Не то чтобы с неожиданной стороны, но, скажем так, с той стороны, которую он в ней подозревал, но предпочел бы не видеть. Теперь он сам не был уверен, как к ней относиться дальше. А главное, кажется, в этом не была уверена она. С момента возвращения в коммуну они ни разу не разговаривали. Да, конечно, она была очень занята, ситуация более чем кризисная, но он уже достаточно ее изучил, чтобы понимать, она его избегает». Осталось понять, что с этим делать и надо ли вообще делать что-то. Может быть, дать ей время разобраться? Иногда Артем проклинал свою склонность к рефлексии. Чем больше обдумываешь эти мотивации и отношения, тем сложнее найти какое-то решение. Становится проще сложить руки и ждать, пока решение не примет кто-то другой. Тем более, что принимать решение у Ольги получается лучше. «А, вот ты где!» Ольга выглядела встрепанной и усталой, но, как всегда, уверенной в себе и, как бы это сказать, бы боеготовой, пожалуй. Артем со всей определенностью понял, что какое бы ни было ее решение, она его приняла. — Да, сижу, вот. — Сиди, сиди, лечи ногу. Врачи прописали ей, а значит, и тебе покой. Всегда можно выбрать покой. — Это что-то означает? — осторожно спросил Артем. — Если ты этого захочешь. — твердо сказала Ольга. — Мне нужен свой М-Опер, и это можешь быть ты. Мультиверсум будет открыт для нас, и я буду с тобой. Она помолчала, а потом нехотя добавила. — И еще. Хочу, чтобы ты знал, у меня никогда не будет детей. Последствия — неважно чего. — У нас не будет ребенка? Артем сам удивился, насколько расстроил его этот факт. Наверное, он слишком много надежд возлагал не столько на самого ребенка, сколько на то, что материнство как-то изменит Ольгу. «У меня не будет», — уточнила она. «Перед тобой твоя жизнь и твой выбор». «Кто я для тебя, Оль?» Артем давно собирался задать этот вопрос, и теперь от ответа зависело все. «Мне нужен свой М-Опер», — ответила Ольга. «И да, конечно, ты милый». «Милый оператор, значит», — подумал артём. «Ну что же, она хотя бы сказала это честно». Ольга смотрела на него пристально и слегка улыбалась. «Да, дорогой», — сказала она ровным тоном. «Любовь — это немного не про меня. Во мне что-то такое сгорело еще тогда, очень давно. То, что у нас с тобой, — это самое близкое к любви, что у меня с тех пор было, но зато со мной не скучно. И это настоящая жизнь». «Именно такая жизнь настоящая? Точно?» «Ты можешь и дальше тянуть свои провода, ковыряться в железках и развлекать детишек», — ответила Ольга жестко. «Это все тоже нужно. Но мне требуется именно М-оператор. Выбирай, дорогой». Она встала с лавочки и пошла. «Наверное, опять на совет. Ругаться, отдавать приказы, планировать грандиозные интриги, жертвовать малым ради большого» и в конце концов убивать людей ради достойной цели. Артем смотрел ей вслед и невольно любовался. Задница по-прежнему идеальна, а походка достойна королевы. Но она так и не обернулась. Он сидел на лавочке и бездумно наблюдал, как мимо идут люди. Многие кивали ему головой или здоровались вслух, пробегающие дети уважительно приветствовали, узнавая своего лектора. Хочется ли ему вместо этого какой-то другой настоящей жизни. Артем посмотрел на веселую компанию подростков и узнал среди них рыжую веснущатую Катю, которая на практике убирала их квартиру. Они слишком увлеклись болтовней, чтобы с ним поздороваться, и он по привычке подумал было, что у них с Ольгой могла бы быть такая дочь. А потом вспомнил, что нет, не могла бы. И, кажется, что-то такое для себя решил.